Глава 4. Полина. Разлетаемся по углам, как шары для боулинга. Ваня уходит на кухню, я выбирать себе комнату. Гардероб мне не нужен, пара чемоданов, вещей точно поместится в шкаф. Особенно если учесть, что в одном процентов 50 занимает теплая куртка. Заглядываю поочередно в свободные комнаты. Пока не видит сводный, ныряю и в его спальню, исключительно для того, чтобы посмотреть, как стоит кровать. Она прислонена спинкой к одной из смежных стен, а значит, мне точно в противоположную сторону. «Снова сталкеришь?» — раздается мне в затылок. Еще вариант держаться от тебя подальше. И вообще, передернув плечами, разворачиваюсь к наглецу. Тебе не говорили, что нарушать личное пространство без разрешения — дурной тон?» «Ты же мое нарушаешь?» — хмыкает Иван. «Каждый раз, когда появляешься. Не заходи сюда больше». «Это взрослая спальня. Поняла?» «Да пошел ты, братик!» Показываю ему фак и, толкнув плечом, ухожу за своими чемоданами. Никто мне, естественно, больше не помогает. Перетаскиваю их сама. Закрываюсь, сразу исследуя дверь на наличие защелок или замочка. «Ничего!» «Такой расклад мне совсем не нравится. Записываю напоминалку. Поставить замок на комнатную дверь». Вещи легко занимают пару полок в шкафу и несколько вешалок. Привезенный мотошлем ставлю сверху на видное место. Это не просто атрибут, память об одном хорошем человеке. Открываю занавески, выглядываю в окно. Вид отсюда так себе, из другой комнаты гораздо интереснее. Так заноза. Иван без стука вламывается ко мне в комнату, добавляя к напоминалке про замок несколько восклицательных знаков. Я уехал, с собой не возьму. «Больно надо», — перебиваю его, плюхаясь на кровать. «Дома сиди, поняла?» — командует он. «Комендантский час и все такое. Мультики посмотри, сказки почитай». Издевается. «Будешь послушной девочкой, куплю тебе леденец». «Купи себе коптель», — быстро вбиваю в поиски конфету в форме пениса, разворачивая кран к нему. «Вот такой, будет чем рот занять». «А хочешь, я тебе закажу?» Улыбаюсь его возмущенно распахнутым глазам. Сам? Ну ладно. Тогда свали из моей комнаты. Сказки буду читать. Хапнув ртом воздуха, сводная уходит и дверь хлопает явно громче, чем планировал. Хихикнув, закидываю в корзину интернет-магазина несколько леденцов с разными вкусами и оплачиваю доставку. Счет-то Ивана. Пусть эта прелесть будет в истории расходов. Уверена, что родители их хоть иногда, но просматривают. Жду еще минут 30 на всякий случай, вдруг вернется. Не хочу пока больше с ним пересекаться. А вот в душ дороги очень хочу. Топую ванную. Выбираю ту, что ближе ко мне. На полках нет мужских вещей, а значит, мне точно сюда. Встаю под душ, подставляю лицо теплым каплям. Одна за одной не скатывается с подбородка на шею, а оттуда по груди на плоский животик. «Ну что?» Можно собой немного погордиться? Я смогла дать этой обаятельной сволочи первый отпор. Пусть знает, что мир не крутится только вокруг него, и не все падают в обмороки от его очевидной сексуальности и притягательности. Коптель был гадом в 14. К 21 год внутри него тоже вырос. Надеюсь, мне кажется, по силам эта маленькая война. На всякий случай вытираюсь и переодеваюсь тоже в ванной. Зря в квартире по-прежнему пусто. Кушать очень хочется. Я ведь так и не поела толком на ужине, приготовленном ради моего приезда. Подхожу к двусторчатому холодильнику. Ну, ты и монстр. Оглядываю его снизу вверх. Зачем Ване такая дура, если он живет тут один? Продуктов на полках, как в супермаркете. Разноцветные овощи, фрукты, сыры и далеко не все со знакомыми названиями. В морозилке мясо, птица, рыба. Все разложено по специальным пакетам и подписано маркером. Моргнув от удивления, закрываю холодильник и заглядываю в шкафчики. В них сверкает разнообразная посуда. Наверху специи в баночках и мельницах. Тоже все подписано. Несколько видов чая, зерновой кофе классический, со вкусом вишни и шоколада. Пирожного тирамису и ликера Беллис. Бар заполнен разным алкоголем. Даже по бутылкам видно, что там стоит несколько чьих то зарплат. Охренеть, Ваня! Заключаю я, возвращаясь к холодильнику, и скромно достаю половинку болгарского перца, зеленый лук и пару яиц. Плита у него тоже замороченная. Приходится искать в сети инструкцию, чтобы разобраться, как работает вся эта куча кнопочек. Желудок тем временем жалобно урчит. И пока я разогреваю сковороду, догрызаю ту самую половинку перца. С голоду сдохнешь на этой кухне при всем разнообразии продуктов. Проще надо быть, братик, проще. Лезть в шкафчик с тарелками мне уже страшновато. Решив, что впечатлений на сегодня более чем достаточно, ставлю дощечку на барную стойку, на нее сковородку. Нахожу вилку, хлеб и урча от удовольствия макаю белую мякоть желток. Прихожей щелкает замок, раздаются голоса. Женский, сводного. «Огонь! Мы сегодня ночуем втроем?» «Вот так сразу с порога?» Засунув в рот еще кусочек хлеба с яйцом, поворачиваю голову, чтобы рассмотреть его подружку. «Красивая. Повыше меня совсем немного, но не Вани. Каблук, длинные глянцевые волосы, одеты с иголочки. У дорогого мальчика других, наверное, быть и не может». «Ну, ёб!» — Ваня смотрит на уже почти пустую сковороду. «Ты что за варвар такой, а?» В твоей пещере не было тарелок и столовых приборов, а найденная мной вилка так и лежит на столешнице. Макать хлебушек вкуснее, да и безопаснее для покрытия сковороды. Но если Иван так настаивает... Беру вилку и соскребаю немного пригоревший ужин с дна. «Вымыть здесь все за собой, не забудь, чудовище!» Открыто бесится он. Забирает из бара бутылку вина, два бокала. Вручает их своей пассией и отсылает ее в спальню. Пыхтя нарезает разный сыр на тарелку. На другую выкладывает крупный виноград. «Запомнила, где посуда?» – спрашивает у меня. «Угу». Кивая, зло ему набив полный рот ужином. Коптеля передергивает. Он забирает свою закуску со стола и сваливает. Из коридора до меня доносится отборный мат. Рассмеявшись так уж и быть, убираю все за собой. И так у парня стресс. Похоже, я посягнула на святое. Ухожу к себе в комнату. Достаю наушники, а они зараза разряжены. Ложусь на кровати, включаю сериал, надеюсь расслабиться и быстро уснуть. Кто бы мне дал.